к вопросу о приоритетах. Сказанное выше еще раз опровергает мнение, что, мол, сексуальная могла возникнуть где-нибудь в одном месте, например, у татар-монголов, и потом разойтись по всему свету. Очевидно, что в каждой культуре должны были существовать соответствующие предпосылки, а потом уже эти предпосылки по-разному преломились у разных народов в соответствии с их религией, национальными традициями и предпочтениями. Это, само собой разумеется, не значит, что какой-то конкретный инвективный вариант не мог быть заимствован, но только при условии, что заимствующее общество было уже готово к такому восприятию. Между тем, в предположениях относительно заимствования матерной ругани нет недостатка. «Никакому народу не хочется признать, что непристойная брань — его собственное изобретение, а не привнесено откуда-то извне, пришло от какого-то нехорошего соседа». Так даже в настоящее время еще популярна версия о восточном происхождении русского мата, якобы пришедшего в русскую национальную культуру во времена татаро-монгольского завоевания. В пользу такого предположения свидетельствует возведение казахским поэтом Алжасом Сулейменовым русских «ебать» «ебля» к древнетюрскому «ебля», означающему «женись», буквально «обзаведись домом». То есть в таком случае перед нами довольно распространенное явление ухудшения значения слова, заимствованного из языка враждебной национальной культуры. Кроме того, нельзя сбрасываться с счетов и то обстоятельство — что русская матерная инвектива в сравнении, например, со среднеазиатской, гораздо менее выразительна и производит впечатление бедной копии. Однако для сколько-нибудь показательного вывода имеющихся данных явно недостаточно, и поэтому принять эту гипотезу не представляется возможным. Любопытно в этой связи, что современные монголы полагают, будто бытующие у них ныне инвективы исследуемого ряда, заимствованные ими из-за русской национальной культуры. Доказательством этому утверждению служит тот факт, что у монголов, живущих за пределами современной Монголии и мало вступавших в контакт с русскими, матерных инвектив не отмечается. Против восточного происхождения русского мата однозначно говорит совершенно разная структура этого последнего по сравнению со среднеазиатской инвективой. К тому же, будь татаро-монгольское влияние в данном случае даже убедительно доказано, это лишь отодвинуло бы проблему происхождения этой инвективы, потому что никак не объяснило бы ее первоначальное появление. Некоторую помощь в этом плане может оказать возведение англоязычной инвективы «I fuck you к мифологии Древнего Египта, где бог Мин Именно таким путем содействовал рождению Бога Тотта, появившемуся из лба родившего. Мифы о возникновении Диониса из бедра Юпитера и Евы из ребра Адама можно интерпретировать как смягченные варианты такого рождения. Другими словами, перед нами уже описанная выше трансформация определенных священных актов, связанных с сексуальными отношениями, в сниженные социально осуждаемые действия что снова подтверждает связь между инвективами богохульными и сексуальными.